Паровоз впереди дал долгий, сильный сигнал встречному. Его мощный гудок тягостно прошелся по сердцу Абуталипа. Все меньше времени оставалось до разъезда Буранлы-Буранной. Ход рассуждений Кричитоглазова ужасал Абуталипа. Для такой силы нет ничего невозможного в стране. Но в этот час больше всего угнетало Абуталипа то, что на Танцыгбаева напала необычное словоохотливость, и он не собирается заканчивать допрос. «Так вот», — прервал молчание Танцыгбаев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 отравился дурной пищей. Ну если так, не стану тебя задерживать. Сейчас пойдешь к себе и отдыхай до самого Оренбурга. Но в Оренбурге, чтобы как штык, понял? Наочной ставки, чтобы никаких шатаний. Никаких не помню, не знаю, забыл и прочее. Все как есть, выкладывай, и баста. Остальное пусть тебя не волнует. Остальное мы сами, вот так.